Молись за меня. Я очень нуждаюсь в молитве чистого сердца. Твой самый любящий и верный друг — Эпин. Николай Александрович Фондорин перевернул ломкий лист, покрытый ровными строчками буро-коричневого цвета. То, что почерк был старинным, а чернила выцвели, беглому чтению не помешало. У магистра истории имелся большой опыт расшифровки старинных документов, часто находившихся в куда худшем состоянии.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 обер-коммерцоветницы Беттины м ё н х л е урожденной б р о н н е с и фон Гетц, в ее собственные руки. Замок Теофельс близ Швебешхаля. Замком Теофельс когда-то владело семейство фондорнов, к которому принадлежал и Ника, посвятивший значительную часть жизни исследованию истории своего рода. Любой документ, имеющий хотя бы самое косвенное отношение к Теофельсу, представлял для фондорина несомненный интерес». з н а к о м о ему была и фамилия Мюнхле. Так первоначально звали новых владельцев, которым замок перешел в начале 18-го столетия. Потом они сменили имя на более благозвучное, но жена первой из них в самом деле была урожденная б е т и н а фон Гетц. Вопрос «Кто таков этот Эпин?» Пишущий почтенной госпожа оберкоммерц-советнице столь интригующее послание, при том с н е л е с н о й аттестацией в адрес ее супруга,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 Документ долго хранился в связке или папке, крест-накрест п е р е х в а ч е н н ы й шнурком, виден вдавленный след. Держали его по соседству с другими бумагами более поздней эпохи, наоборот, е просматриваются фиолетовые разводы, это от чернил XIX столетия. Скорее всего, письмо выужено из какого-нибудь частного архива. Почему частного? Да потому что ни штампа, ни инвентарного номера. Бумага французского производства.